Эпизод 8. Астероид-завод «Нас атакуют!» – вдруг крикнул Иван. «За работу, Ромео!» – еще пуще взъярилась Юлена. «Объяснение потом. Как только вы объявились, нас все время атакуют!» «Имперский корабль. Крейсер ударного класса!» – доложил Базо. «Начал маневрировать. Вооружение в разы превосходит наше, зато менее маневренный Попробуем уйти». «Надеюсь на тебя, командир», – спокойно сказала Маша, прямо глядя в глаза Базо. «Еще скажи, я давно мечтала, чтобы меня спас пришелец на белом НЛО!» Не удержалась от скалозубства Юлена. Она не находила себе места, маясь от вынужденного безделья. «Вот прекрасный пришелец, удобный случай. Спаси героиню романа, потом просить к ней на лавочку!» «Приказывают выйти на связь», – доложил Базо, сделав вид, что не слышал Юлену. «Отставить связь», — сказал Иван, глядя на экран, где из тьмы темной материи выплыл угол огромного корабля. «Противник о нас, пилотах, догадывается, но не знает наверняка. Оставим его в сомнениях». «Ну и махина! Небоскреб какой-то!» «И это даже не линкор!» — покосился на землян Базо. «Цирола права. Они собираются нас вести а не сбивать», – заключил Иван. «Давно бы уж разделались с безоружными». «Теперь, если развернемся к земле, собьют», – сказала Цирола. «Они высчитали, что я истратила весь огневой запас, и проследили, что мы нигде не дозаправлялись, поэтому так без опаски сблизились». «Приехали!» – воскликнула Юлена, и, негодуя, вновь ударила о пол виртуальным хвостом. «Что, зорница Бесславный конец?» «Юль, без паники», — сказал Иван. «Не сбили сразу, значит, шанс уйти остается». «Передают нам курс следования», — опять доложил Базо. «Требуют поворота ко входу в ближайшую кротовую нору». «А на выходе уже поджидают», — сказал Иван больше для себя. Они не могут захватить управление нашим кораблем?» «При ручном управлении, как сейчас, не могут. А если лететь на автопилоте, то вполне. А высадить десант...» «Нет, не могут. У нас автономный боевой корабль, а не станция или платформа. К нему без нашего согласия не пристыкуешься. Только абордаж». «Этот небоскреб отрезал нам путь на землю?» – спросила Маша, тревожно вглядываясь в экран. «Да, и он наверняка не один», – ответил Базо. «Имперские ударники отправляются на операции только группами. Если путь на землю отрезан, остается отрываться и идти к одной из дальних нор». — сказал Иван и посмотрел на Машу. — Долго уговаривать они нас не будут. — Я тоже считаю это единственным жизнеспособным решением, — сказал Базо и тоже посмотрел на Машу. — Мы безоружны и почти без энергии. Поставим точку в нашем совете, иначе смерть или плен. Теперь уже Маша обняла расстроенную почти до слез Юлену и поцеловала ее в макушку. — Прорвемся, подруга уходим к дальней норе одними маневрами нам не удрать сразу воодушевился базо только топливо истратить борт инженер найди попутный астероид спрячемся за него есть командир с азартом включился иван воодушевленный необычной работой он открыл карты нужного сектора галактики но сразу сообразил что ничего там не найдет «Астероиды — шустрые, ребята. Нужны текущие данные из какого-нибудь рабочего телескопа. Как бы сейчас пригодились данные с РТ-70?» «Попробую связаться с радаром в Евпатории», — сказал Иван. «РТ-70 специализируется на слежении за астероидами». «С какой стати они отдадут нам секретную информацию?» пробурчала Юлена. «Для аварийной связи у меня с отцом припасен специальный пароль. Попрошу РТ-70 связаться с институтом отца, передать пароль, а уж он договорится. Папа теперь у меня, кроме прочего, генерал-майор и академик». «Связь с Землей на частоте радиотелескопа потребует от нас довольно много энергии», — сказал Базо. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Когда оторвемся, поищем на корабле батареи», — сказал Иван. «Солнечные батареи должны быть у всех, на аварийный случай». «Действуй», — согласился Базо. «Да, наружные элементы питания должны где-то быть, но пока что я нашел на корабле только отсек с зондами». Иван отрешился ото всех. «Если не добуду воду из камня, придется терпеть», — сказала Маша, «как в катакомбах Брестской крепости. Пришла очередь нашего поколения терпеть». «Сравнила!» — воскликнула Юлена. Она продолжала дуться на весь белый свет. «Тогда была война. Бомбили, стреляли, кругом убитые, и раненые, эмоции через край. А мы здесь сидим, как в маленьком кинозале, еще кока-колу с попкорном подать. Ладно, потерпим». «Чего непонятно?» — резко обернулась она к скрипнувшему вдруг под подлизи. «Ты мне больше без надобности можешь складываться и отдыхать в уголке». «Давай-ка, подруга, устроим где-нибудь Джульетту, а сами устроим экскурсию по кораблю», — предложила Маша. «Экскурсию?» — от одного этого слова Юлиона ожила. «Правда, корабль здоровенный, как дом, как Сталинка». «Далеко не рассчитываете уйти», — сказала Цирола каким-то подавленным голосом. «Большинство секторов заблокировано. Как открыть, не знаю теперь». «Сваркой открыть», — брякнула Юлиона первая, что на ум пришло. Эй, подлиза, у тебя сварочный аппарат есть? Я отцу в гараже машины варить помогала. Сварка у подлизы есть, но корабль сделан из сплава Мервуда, сказала Цирола. Ему сварка, как вам легкое дуновение ветерка. Чем же открывать сектора, не адресуясь ни к кому, спросила Юлена. Поищем кувалду. Только мозгами, тихо сказала Цирола. «Вы же с подлизой смогли переналадить воздушную установку на корабле?» — вспомнила Маша. «Газовая смесь для дыхания у вас получилась. Незаветный лес, но вполне себе». «Смогли», — вздохнула Цирола. «Вероятно, мне повезло напоследок. А теперь все программы в памяти спутались». «Открывать двери мозгами — это к Ивану», — сказала Юлена. «А куда нам эти живые консервы деть?» — подтолкнула она коленом, едва сидящую на подлизе Нибару. «Юль, не начинай только хамить!» – строго сказала Маша и оглянулась на Базо. «Завтра мы сами можем оказаться в таком состоянии». «Взяли!» – девушки подхватили небару и потянули к двери в соседний гигиенический отсек. «Ни салфеток, ни полотенец, ни простой туалетной бумаги нету этих Зартеков!» – пухтела Юлена, когда подруги занесли тело в соседнее помещение. «Завоеватели тоже мне! На что мы ее положим? Пол алюминиевый!» «Мервудный!» «Простудиться виноватыми окажемся мы». «На рюкзаки положим», — сказала Маша. «Снимай». Они сняли и выпотрошили свои рюкзачки, разложили на полу. «Наших двух ей не хватит», — сказала Юлена, отлавливая разлетающиеся по отсеку предметы. «Мне бы и четырех не хватило. Нужно у Ваньки еще забрать». «А на чем сами будем ночью лежать? В космосе нет ночи. У Ваньки нельзя тряпки брать. На него вся надежда». Он в первую очередь должен питаться и спать. «Все для фронта, все для победы!» «Именно!» Маша сжала губы, нахмурилась и вдруг начала стягивать с себя джинсы. «Что? А сама перед пацанами дефилировать будешь в трусах?» Удивилась решительности подруги Юлена. «Еще утром ты бы на такое не отважилась!» Утро осталось в детстве. Сейчас не до церемоний. Ты сама перед публикой летала дракончиком без трусов и батону с гоблинами свое хозяйство на показ выставляла. Обернуть тебя драконом? Пока не надо. Не впишусь в габариты проходов. Хорошо еще зортыки высокие и здоровые, как наши морпехи. Мне на корабле хоть не тесно. Лучше оберни их распрекрасный мервуд вот, в простую еду и постели. Не могу, пробовала уже. Материал неземной природы, наверное». Маша расстелила свои джинсы, подруги уложили небару и прикрепили ее к полу магнитными полосками. Небара не владела собой, она, закатив глаза, совершала невольные движения и что-то бормотала. «Язык непонятный», — сказала Юлена, нагнувшись к самому лицу бредящей девушки. «Шипящих звуков нет. А как тебе ее видок? Смотри, какие большие белки из век, как полумесяцы». Васильковые волосы, натуральные, некрашенные. Как хочешь, Маш, а чужие они. О, теперь еще и кровь пошла. Давай же в аптечку. Нам с тобой по жизни, видно, суждено быть медсестрами. Из носа Нибары выползла струйка крови. Она стала ветвиться и разделяться на длинные капли. Одна затекла в приоткрытый рот, другая расползалась по щеке, еще одна оторвалась с кончика носа и, извиваясь, полетела вверх, к потолку. «Экономь!» – сказала Маша, когда Елена открыла пакет салфеток и принялась протирать лицо девушки. Маша достала носовой платок и поймала им разлетающиеся в сторону капли. «И на том спасибо, что кровь не голубая!» – бухтела недовольная Юлена, остановив кровотечение. «А куда салфетки выбрасывать?» «Не знаю. Здесь все так чисто и гладко». «Да, влипли. Пойдем скорее на экскурсию, что-нибудь дотыщем». Ты пока забери вещи и возвращайся в рубку. А я попробую еще раз подобрать заклинания для воды. Чувствую себя ненормальной. Вся магия от Мавилов куда-то пропала, как дурной сон. Не вздумай съесть шоколадку с печеньем. Они меня не спасут. Только пить больше захочешь. Когда Маша вернулась в рубку, Юлены в ней не было. В сопровождении подлизыта отправилась шарить по кораблю. «Есть астероид!» – вскрикнул Иван. Он с победоносным выражением на лице обернулся и наткнулся взглядом на Машу. Она стояла в джинсовой голубенькой рубашке с длинным рукавом, из-под которой виднелись две широкие полоски белых трусов. В руке держала развернутый окровавленный платок. Абсолютное спокойствие девушки избавило Ивана от ненужных вопросов. Обернулся от экрана и базо. Он посмотрел на Машу, сразу понял и благодарно кивнул. «Я не смогла вызвать истечение вод», — сказала Маша. Она протянула Ивану ладошку, на которой лежал кристалл. «Ромео рассказал мне про него и про все», — сказал Иван, беря камень. «В чужом мире, похоже, земная магия исчезает», — вздохнула Маша. «Вы просто начинающий слабый маг», — сказал, не подумав Базо. «Мы с небарой тоже стали на земле обычными людьми». А вот симберлита, когда явилась на Мирону, осталась сильной могиней и покорила новый для себя мир. Алмаз или квазикристалл внеземного происхождения, сказал Иван, рассмотрев камень. Будь у нас кристаллографическая лаборатория, я бы мог попробовать разобраться, а на глазок никак. От обычного кристалла квази отличается внутренней структурой, обладает осями симметрии разных порядков седьмого, восьмого и даже двенадцатого. В России квазикристаллы находят только в вулканических породах, где-то на Корякском Нагорье. Квази входит в состав минерала хатеркит и состоят из меди, железа и алюминия. Естественным путем квазикристаллы образуются на Земле очень редко. Они залетают к нам, как части метеоритов. А из чего состоит твой маш -кристалл? Без аппаратуры не определишь. Вань, может быть, ты попробуешь извлечь из него легкую воду? «Как, Машунь? Кувалды бить цирола запретила. Да и где взять кувалду?» «Квазикристаллы плохо изучены. Они открыты совсем недавно. В 1982 году это для землян, считай, новая форма существования твёрдых тел. Ничего. Попьём тяжёлую воду. В небольших дозах она вызывает расстройство, но не смертельно. Похоже на океаническую воду. В той тоже полно дейтерия. От морской воды, если пить, быстро с ума сходят». Воду на Землю занесли кометы, возможно, из пояса Кайпера, огромного кольца ледяных глыб за орбитой Нептуна. По крайней мере, содержание Детерия в комете Хартли-2 оказалось точно таким же, как в океанах Земли. Очень познавательно и успокаивающе. Тихо, как не своим голосом, сказала Цирола. Но если не подбросите мне энергии, отключусь. Прости, Цирола! — откликнулся Базо. — Сначала уйдем от погони. — Потом отыщем на корабле и выпустим солнечные батареи, — подхватил Иван, не отрываясь от расчетов. — Тогда подадим на вас энергию. Спелись два капитана. Еще тише, без обычного выражения, сказала Цирола. — Это хорошо. Я ваше решение одобряю. Но я машина. Не могу работать на пафосе. Цырола воскликнула Маша: "Могу я вам чем-то помочь?" Отключаюсь, мяукнула Цырола и смолкла. "Маш, ей нужен не косметический ремонт", сказал Иван. "Какой-то недоразвитый спроектировал челнок так, что для работы бортового биокомпьютера нужно, чтобы функционировали все основные системы. А Цырола неотъемлемая часть челна". Дикое конструкторское решение. Энергетическая установка серьезно повреждена. Двигатели корпус разбиты. Остальные системы не лучше. Нужен ремонт всего челна. А подавать питание не на крошечный компьютер, а на весь челнок – недопустимая трата. Я займусь. Но позже. Этот недоразвитый – наш снебарый отец. Занимался бы он лучше своим делом хранителя, а не лез в конструкторы. А то получается... Не там, не тут? Договаривай уж!» «Прости, командир, если обидел». «Сейчас не до обид. Мы с тобой остались одни», — сказал Базос, держав себя. «Я надеялся на помощь Циролы, привык, знаешь ли». А что она имела в виду про какой-то пафос? «Это когда человек делает для других больше, чем может», — сказала Маша, пряча кристалл в кармашек рубашки. «Я и делаю, что должен. Насколько хватит способностей и сил». — сказал Базо. — Так по кодексу. А с пафосом человек пытается сделать больше, чем в его силах, — сказала Маша. — Один за всех. — Это энергетически невозможно, по законам физики. — У нас, похоже, еще будет возможность не раз это проверить, — усмехнулся Иван. — Ввожу координаты астероида. — Совсем рядом, — обрадовался Базо. — Теперь погоняемся с твоим спецназом, император Углас. Торможу и закладываю вираж. А за Артеки ничего сверхъестественного на поляне против нас и не применили», продолжая прерванный разговор, сказал Иван. В Советском Союзе еще в 80-е годы прошлого века планировали получить генерацию искусственных гравитационных волн верхней атмосферы. А еще работали над созданием искусственного динамоэффекта в земной ионосфере. Пробовали получить крупномасштабные ионообразования в ионо- и плазмосферах. «Такой у вас был серьёзный противник?» — удивился Базо. «А если бы он начал вас одолевать до угрозы полного уничтожения? Если бы нас внезапно начали давить с околоземных орбит, на такой случай мой отец предложил очень дешёвый способ вообще закрыть тему военных спутников и космических платформ. На орбите Земли взорвать вагон Щебёнки». «Себёнка — это камень для дорог, не оружейный материал», — сказал Базо. «Получится, как выстрел шрапнелью во все стороны». Он с орбиты все и закроет тему полетов в космос лет на пятьдесят. Заодно и обезопасит землян от нашествия пришельцев. Дешево и сердито. «Расскажу об этом отцу», — загорелся Базо. «В критический момент, если мы дешево и сердито сметем все корабли из артеков с орбиты Мироны, с наземными войсками как-нибудь справимся. Прости, друг, я считал землян недоразвитыми. Сближаемся с астероидом под углом». «Учти, он летит быстрее нашего корабля», — перебил Иван. «Вижу. Добавим скорость и подстроимся», — сказал Базой и взглянул на Машу. Он иногда косился на девушку, но вдруг, поймав ее взгляд на себе, отворачивался и негодовал на себя. «Телячьи нежности», — вспомнил он выражение «Снежной королевы». Его дело — миссия. Ну и что, что она дочь самой Тимберлиты? А ты вспомни, какой ажиотаж в галактиках поднялся, когда на Мирону высадилась ее мать. Кем из рядовых хранителей и генералов сразу стал при ней Тиамав? Неудачник Тиамав! Даже при нем, генерале, женихи, как зундилы, налетели со всех окрестных планет. А вдруг и на дочку опять налетят? А вдруг Углас захочет ее забрать? Бозо аж дернулся весь. Впервые настоящий, не тот договорной сестрой, интерес проник в его сердце. Она и стоит сейчас, прямая и величественная, как Тимберлита, и грустит, и молчит, как мать. «Да ну! моё дело миссия! Миссия! Миссия миссий, а на Мироне все мои приятели кинутся на неё. «Не отдам. У меня пока что есть преимущество. Цирола предупреждала. Углас начнет охоту за Машей. Тиамав не смог защитить свою темберлиту. А я должен смочь защитить свою. А как же кодекс? Керат. Стану главным хранителем. Изменю его». На экране из темноты высветился железный астероид. Он поблескивал, как угольный антрацит. «Приземляться опасно». «Сказал Базо. И даже подходить слишком близко. Это магнит. Нам может не хватить тяги для взлёта. Просто спрячемся на невидимой противником стороне». «Конечно, не сядем. Астероид вращается», — сказал Иван. «Если сесть, повернётся, и всё равно засекут. Размером в сечении с 56 футбольных полей». «Захожу на невидимую сторону. А что, если нам организовать имитацию взрыва при столкновении? Прикинуться потерявшими тягу и Бац». Налетели на железомагнитный астероид. Если противник найдет обломки корабля, может поверить. Обломки? Где взять обломки? Смотри-ка, нарисовался еще один астероид, маленький. Структура поверхности зернистая, явно камень, не металл. О нем с РТ-70 не передали. Летит строго параллельно заводу. Маленький смахивает на помойку. С завода на него могут шлак сваливать. Ой! «Что это у вас за окном?» – влетела в рубку Юлёна. «Мы на эту гору не грохнемся? Смотрите, красненькие муравьи ползают». «Астероид-завод», – сквозь зубы сказал Базо. «Роботы добывают и выплавляют сверхчистый металл, очень ценный, с уникальными свойствами. Придёт грузовик – заберёт. Не мешайте, пожалуйста». «Уже и слова сказать нельзя!» – возмутилась Юлёна. «И на корабли никуда не пролезешь, все заперто. Сидим, как в тюрьме». «На помойке могут быть аварийные корабли? Их обломки?» – спросил Иван. «Конечно. Цирола не хотела, чтобы ее челн вместе с ней закончил на таком массоразборщике. Объявляю мозговой штурм. У нас времени на полсотни вздохов. Предлагаю. На завод спустить зонт с целью раздобыть взрывчатку», – сказал Иван. «Взрывчатку отвести на помойку, там набрать останки кораблей, похожих на наш, и сбросить их на завод. Отойдя, помойку взорвать. Получится тот же самый вагон щебенки. Противник не станет приближаться к месту взрыва, а издалека он не сможет определить, что останки корабля на астероиде-заводе не из Мервуда». «Великолепно!» – восхитился Базо. «Мне бы такое безрассудство в голову не пришло. Тиамафа уверен тоже. Вы, земляне, мыслите совсем по-другому». «Как все запутано!» – отозвалась Юлена. «Сбросьте на завод разбитый челнок циролы, он тоже беленький, и нам не нужно будет таскать лишний вес. Мой тренер всегда говорит, девочки, балласт на животе и на ляжках». «Помолчите!» – прикрикнул Базо. «Вторая цирола!» «Юлена, если мы не сможем выпустить солнечные батареи...» «Спокойно, как само собой разумеющееся!» – сказал Иван то придется выбросить и челнок с циролой, и вооружение, и зонды, и роботов, и скафандры, и антенны. всё, что сможем оторвать от соединителей отбить кувалдой. «Как на тонущем в море корабле», — сказала Маша, пытаясь прижать к себе утюхомирит распоясавшуюся Юлиону. «Не-не, все нежелательно!» — легко вырвалось из объятий Юлиона. «Корабль, как договаривались, будет наш!» Я ему уже имя собственное придумала. А на кой нам маш пустой корпус, без начинки? Я не диаген в пустой бочке на земле сидеть». «Зонд пошел», – доложил Базо. «Мы висим над самыми головами красных малышей, а они на нас. Ну вот ноль внимания», – нашла очередной повод для негодования Юлена. «Не то, что они мои любимые карапубздики». «А может быть, муравьями живой человек командует?» «Бригада вахтовиков, как в Тюмени, как на нефтяной платформе в океане». «Здесь в вакууме. У них запас питания должен быть. Вода». «Кругом открытый космос, темная материя, темная энергия», – сказал Иван. «И мороз может быть до минус 200 по Цельсию. Это не как в Тюмени. Человек на таком астероиде не выживет. А этот заводик к тому же сильный магнит, нас к нему тянет. Взгляни на приборы. зон считай, не приземлился, а просто грохнулся». «Какие расчетчики, так и приземлился!» Совсем расстроилась Юлена и напустила на себя несчастную, самый скучающий вид. Иван и Базо посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Вон, гляди, нечто похожее на склад», — сказал Иван. «Гони зонт туда, а чем они могут вести взрывные работы? Здесь нужны направленные слабые взрывы и бурения, чтобы осколки породы не улетели». «Мирона до таких заводов пока еще не доросла», — сказал Базо. «Чей-то завод даже не представляю, они нас срисуют», — подытожил Иван. Но претензии выставят империи. «Темная энергия, кругом говорите», — не отступала Юлиона. «Так сделайте ее светлой и подзарядитесь». «Еще на одну лекцию нарываешься», — безлобно огрызнулся Иван. «А потом заявишь скучно, и сушили тему». «Ладно, не заявлю». «Что такое темная энергия, никто не знает», — начал было Иван. «Ты что, издеваешься?» – перебила Юлена. «О чем тогда говорить?» Это расчетное понятие. Руками его не потрогаешь и не увидишь. Темная материя – нечто, существующее везде. Некоторые называют ее энергией вакуума. Она обладает отрицательным давлением, очень большой плотностью, а на обычную материю воздействует только гравитационно. По расчетам, доля темной энергии составляет 74% энергии всей Вселенной. «Да мы, значит, кое-как продираемся сквозь темную энергию, а взять от нее ничего не можем», – воскликнула Юлиона. «Тоже мне. Ученые мужи называются. Вот никогда не выйду замуж за ученого». «Похоже, зон что-то нашел», – доложил Базо. «Цепляет. Типа наших кислородных баллонов», – сказал Иван. Керот чертыхнулся Базо, увеличив картинку на экране. «Забегали» на заводе «Тревога».